Шевале медленно приблизился и, остановившись в двух шагах от барона, низко наклонил голову. «Сын мой», — сказал барон, «вам предстоит вступить в новый и совершенно незнакомый мир. Прежде всего и пуще всего берегите свою честь, ибо честь дворянина подобно доброму имени женщины. Единожды запятнав в ее вовек не отмоешь. Повторяю, прежде всего храните свою честь. Вы познакомитесь в столице с молодыми людьми. Не скажу более знатными, нежели вы, ибо всякий дворянин, который может подтвердить грамотами свое знатное происхождение, ничем не уступает любому другому дворянину но с молодыми людьми более вас осыпанными милостями фортуны. Вы обнаружите, что в их кругу весьма распространена карточная игра. Никогда не играйте, кроме тех случаев, когда вы не сможете уклониться от этого. Вы недостаточно богаты, чтобы проигрывать и недостаточно бедны, чтобы стремиться к выигрышу. Во всяком случае, если вы сядете за карты и по несчастью проиграете, продайте все вплоть до последней рубахи, но уплатите долг, ибо всякий долг священен, но карточный долг священен вдвойне. Это долг чести. Я и баронесса подсчитали, что сталый доров вам вполне хватит на расходы в течение года. Вот первая половина означенной суммы. Как видите, все монеты старые, ибо это наше сбережение за 15 лет. Вы человек молодой и деятельный. Вам предстоит побывать во дворце правосудия. Вам придется познакомиться с судьями. Вам надо будет искать влиятельных покровителей. Надеюсь, вы преуспеете во всем этом. Фортуна любит молодых. Каждую неделю вы станете получать от нас подробное письмо. И каждую неделю вы станете отвечать на него столь же подробно. Если мы выиграем тяжбу, вы будете обязаны самому себе собственным состоянием. Выиграв сию тяжбу, вы без сомнения женитесь на Констанс. И брак этот составит ваше счастье. Стало быть, собственным счастьем вы также будете обязаны только самому себе. А в нашем мире это уже немало. В Париж вы отправитесь Верховно Крестофе. Это добрый конь, сильный и выносливый, прекрасных статей. Он был бы еще лучше, если бы в свое время вы обращались с ним бережнее. Вчера его заново подковали, проезжая через Сен-Таньян, прикажите подстричь ему гриву и хвост превосходное а в сидельных сумках вы найдете мои дорожные пистолеты. Теперь, сын мой, вот еще что. В прошлом вы причиняли нам кое-какие огорчения. Мы, ваша матушка и я, прощаем вас. В свою очередь, я также принес вам немало горя. Я говорю о мнимой смерти Констанс, не знаю... «Имел ли я право так поступить?» «Полагаю, что нет, ибо мне пришлось прибегнуть к лжи, а ложь, если даже эта ложь во спасение, все равно остается ложью, и я прошу у Бога прощения за нее». «Ах, батюшка, батюшка!» — воскликнул Роже, тщетно пытаясь сдержать слезы. «Я сказал вам об этом не для того, чтобы лишний раз попрекнуть вас, Роже». Продолжал барон, неверно истолковал чувства, исторгнувшие у сына громкий возглас. «У вас доброе и мужественное сердце, вот только голова дурая, А потому остерегайтесь самого себя еще больше, нежели других. Это последний совет вашего любящего отца. А теперь, — проговорил барон, который сам был растроган до глубины души, Подойдите под мое благословение. рожи упал на колени, оборон движением, исполненным достоинства и отцовской нежности, простер над ним руки и, возведя очи к горе, на мгновение возложил ладони на голову сына. Поднявшись, шевале кинулся в объятия матери. «Милый мальчик», — сказала баронесса, — «поднимись к себе в комнату. Я сама все время плачу, а потому понимаю, что и тебе надо выплакаться. Да вот еще что. Будь покоен, я всякий раз стану прибавлять несколько слов к письмам, которые станет высылать тебе отец». Рожая снова с благодарностью обнял мать, — Ей не нужно было дожидаться, пока он заговорит. Она и так проникла в его самые затаенные мысли. Потом он поцеловал руку, протянутую отцом, ушел к себе в комнату и в самом деле проплакал там большую часть ночи. С наступлением дня Шевалье облачился в дорожное платье. Барон поднялся еще раньше и успел обо всем позаботиться. Кристоф был уже оседлан и взнуздан. На его крупе укрепили раскидную сумку, совсем необходимым. Шевалье с глубоким волнением отметил, что глаза у отца были почти такие же красные, как и у него самого. Подали легкий завтрак, но никто даже не притронулся к еде. Каждый плакал или глотал слезы. Барон понял, что чем скорее будет покончено с этой тягостной сценой, тем лучше будет для всех. Встав за стола, Роже подошел к своему воспитателю и попросил у него прощения за все те неприятности, какие он ему причинил. Славный аббат, хотя в обыденной жизни он и был изрядным себе любцем, отвечал растроганным голосом, что от души Прощает своему воспитаннику множество мелких прегрешений, которые тот совершил, возможно, не думая, что этим огорчает его. Рожа вышел из комнаты, взяв под руку мать и протянул другую руку отцу. Возле дверей он видел всех слуг замка. Они плакали горючими слезами, ибо в Ангелемии все боготворили шевалье. Он обнял каждого, как обнял бы своих детей, и слуги заплакали пуще прежнего. Костор громко лаял и метался на своей длинной цепи. Бедный пес как будто понимал, что его молодой хозяин надолго покидает отчий дом. Шевале подошел к нему. Костор положил передние лапы на грудь юноши и на свой манер облобызал его. Провожая сына, барон и баронесса прошли вместе с ним пешком около четверти лье. Однако где-то все же надо было остановиться, и барон остановился там, где они находились. На сей раз Роже, которого теперь уже не сковывал торжественный ритуал родительского благословения, кинулся в объятия к отцу. А затем наступил черед его бедной матушки — Баронесса судорожно прижимала к груди своего любимого мальчика. Ее истерзанное сердце разрывалось от рыданий. В глубине души она проклинала злосчастное наследство, надолго разлучавшее ее с сыном. абат взирал на эту горестную сцену из окошка башни, махая носовым платком. Наконец барон взял рожа за руку и подвел его к лошадь. Бужаете, сын мой, сказал он, вспомните, что вам скоро 18 и стало быть, вы уже мужчина. Шавали сел верховно Крестофа, конь стоял, понурив голову и опустив хвост, казалось, разделяя общую печаль. Тут мать снова бросилась к роже, она протянула ему обе руки, и он покрыл их поцелуями. Барон буквально оторвал жену от сына, с которым она никак не могла расстаться, и, собрав все силы, крикнул юноше «Пришпорьте своего коня, сударь! Я вам приказываю!» Роже послушался и поскакал. Однако, отъехав на сотню шагов, он оглянулся, чтобы еще раз увидеть мать. Заметив, что она приникла к мужу и плачет в его объятиях, Он вернулся, снова обнял и поцеловал баронессу, еще раз пожал отцу руку, а затем пустил лошадь галопом и минут через пять скрылся за ближней рощей. И тут тоскующее сердце роже подсказало ему, что он должен проститься еще кое с кем. Он не хотел, он не мог уехать, не повидав Констанс. В присутствии юной девушки Упомянули, в какой именно день он должен покинуть Ангелем, и Шевалье надеялся, что она поймет, хотя такой крюк несколько удлинит его путь, он все равно проедет неподалеку от Безри. Вот почему он ускорил бег Кристофа и через короткое время увидел выступавшие над кроличьим заказником башни замка. Продолжая ехать вперед, шевалье все время оглядывался по сторонам, при этом он испытывал известную робость. Она шевелилась в глубине его души из-за былых запретов Виконта и Виконтессы. На повороте лесной тропы он различил сквозь листву белое платье и подъехал ближе. Это была Констанс. Держа в руке книгу, она сидела на пригорке, поросшем хом, и делала вид, будто читает. Мгновение ока рожа очутился возле девочки. Он спрыгнул на зем и упал к ее ногам. Ах, вот и вы, наконец, роже воскликнула она. Я вас ждала. Я тоже был уверен, что встречу вас, Констанс, отвечал юноша. Стало быть, вы уезжаете. Это необходимо? Вы же знаете, что от этого зависит наше счастье. Да, уже знаю, отвечала девушка. Мама мне все рассказала. Наша свадьба состоится после вашего возвращения. Вы, должно быть, станете очень богатым. Ой, я так счастлива! Я всем буду вам обязана. Вы просто ангел, Констанс, сказал роже, признаюсь, я никак не мог поверить в свое грядущее счастье. Все время боюсь, что вы опять ускользнете от меня. Но, скорее, это, я вас больше никогда не увижу. Вы ведь едете в Париж. И там, в столице, пожалуй, забудете меня. Мне забыть вас, Констанс. О, никогда, никогда. Если бы я мог быть уверен в вас так же, как вы можете быть уверены во мне, я был бы счастлив. А почему, собственно, вы не уверены во мне? Почему, Констанс? Да потому что я могу проиграть тяжбу. А тогда Виконт возьмет назад свое слово и обвенчает вас, «С графом де Крозе. «Я никогда не буду принадлежать другому Роже», — отвечал Констанс. «Если я не смогу стать вашей женой, то не буду ничьей». «Поклянитесь же, что вы не выйдете замуж до тех пор, пока я сам не освобожу вас от обещания. Клянусь вам в этом. Поклянитесь, что вы не станете верить ничему, чтобы вам обо мне не говорили» что вы станете верить только тому, что я вам скажу сам, или тому, что я напишу своей рукой. «Клянусь вам в этом», — повторила Констанс. «А я, — начал Роже, — я в свой черед клянусь вам». Но Шевалье не успел закончить своей клятвы. В шагах в десяти от молодых людей внезапно раздался ружейный выстрел, и они услышали голос Виконта, подзывавшего собак. «Это отец». Испуганно воскликнула Констанс. «Бегите же! Бегите!» Эрожа прикоснулся губами к губам бледной трепещущей девочки, прошептал «Прощайте!» и, вскочив на крестов, поднял лошадь в галоп Проскакав сотню шагов, он обернулся к Констанс, исчезла. Только тут Шевалье пришло в голову, что Констанс дала торжественный обед, а он в ответ на двукратную клятву девочки не успел ничего ей пообещать. Но Роже был человек чести, и поэтому он про себя произнес клятву, которую собирался произнести вслух. Бедный Роже, бедная Констанс. Быть может, из-за этого неосторожного возгласа, вырвавшегося у нас, читатели уже строят догадки о том, какие зловещие обстоятельства угрожают будущему влюбленных друг в друга наших юных героев. Однако, хотя нам и придется, быть может, задеть самолюбие проницательных читателей, мы утверждаем, что какие хитроумные догадки они бы не строили, они все равно не составят себе даже отдаленного представления о тех необычайных событиях, о коих нам еще предстоит им поведать.